Мы просто не можем его пока вычислить. Инна посмотрела ему в глаза. — Хорошо, — сказала она. — А почему вы все-таки так уверены, что это не я его убила? Ведь вы понимаете, что у меня могли быть веские основания. И не дожидаясь ответа на свой вопрос, вырвала руку и пошла к Вилли одна. Дронго остался стоять на дорожке. Через два часа все на курорте уже знали, что второй брат Кошелевых лишь тяжело ранен и сейчас находится в больнице. Нашлись даже очевидцы, видевшие его в бессознательном состоянии. Когда перед ужином Дронга проходил мимо последней виллы, он услышал возбужденные голоса женщин. «Все говорят, что он жив!» — громко говорила Света и также громко добавила «Не зря люди говорят, что дерьмо не тонет!» Чуть улыбнувшись, Дронга прошел дальше. На встречу ему спускался комиссар. Надеюсь, больше никаких неожиданностей не будет, предположил комиссар. Не уверен, очень серьезно ответил Дронга. Мне кажется, что океан ненависти еще не перекрыт кровью. Во имя Аллаха, комиссар взмахнул руками. Не нужно так говорить. Мы успешно пустили слух о том, что младший брат остался жив. Теперь мои люди внимательно следят за домом. Если кто-то попытается бежать, сразу будет схвачен. Мне дали подкрепление из Стамбула, и убийца не будет иметь ни единого шанса, если попытается отсюда улезнуть. "Я опасаюсь другого", признался Дронга. "Он может не сбежать. Он может ударить совсем в другом месте". Итак, как мы не предусмотрели. И вот тогда нам будет очень плохо. Третьего убийства нам не простят. Ни дронга, ни комиссар еще не знали, что до третьей смерти в группе российских туристов оставалось меньше часа. Но об этом не знал никто, даже убийца братьев Кошелевых. Глава пятнадцатая Поздно вечером, гораздо позже обычного, в отеле начался ужин. Все шепотом передавали последние новости, говорили уже, что младший брат остался жив и с минуты на минуту должен прийти в себя в больнице Селиври, а придя в себя, объявить имя убийц. Отдыхающие, напуганные происшедшими событиями, оглядывались на большой столик, стоявший в конце зала, за которым сидели шестеро членов российской группы. Дронго и Комиссар сидели рядом. Фикрет Явус за это время поговорил еще дважды с Анкарой, и оба разговора резко поднимали сахар в крови больного диабетом Комиссара. Ему не разрешали курить, но он продолжал дымить, не обращая внимания на запрет. Единственное условие врачей, которое он выполнил, — это полный отказ от спиртного. Впрочем, он и раньше не особенно злоупотреблял, предпочитая местную водку, разбавленную водой. Но после запрета врачей благоразумно отказался и от этого. Мусульманину легче было выполнять подобный наказ. Получалось, что он еще и совершает богу угодное дело. — Они почти ничего не едят, — заметил комиссар, хмуро посмотрев на сидевших поблизости членов группы. Вы думаете, наша уловка уже сработала? Пока не знаю, но в любом случае ясно одно. Все шестеро уже слышали про Юрия и вполне могут предположить, что он еще жив. Что вы рассказали менеджеру? Что раненый испытал болевой шок и потерял сознание. Поэтому мы считали, что он умер. Тихо ответил комиссар. А я придумал, что пуля застряла в левом желудочке. Так же тихо сказал Дронга. Впрочем, наши уловки могут сработать только в условиях чрезмерного напряжения. Убийца, кто бы он ни был, обычный человек, и на его психику, безусловно, давят два совершенных преступления. Поэтому он или она обязательно должен нервничать, сомневаться, анализировать собственные действия. — Пока они сидят спокойно, — вздохнул комиссар. Если бы я знал, что творится в их душах. По-моему, все они недолюбливали обоих братьев, даже их собственные девушки. — Согласен, — кивнул Дронга. Одна из них сказала мне, что здесь был целый океан ненависти. Настоящий океан. Ну вот он и захлестнул обоих братьев, решивших, что, имея большие деньги, можно нарушать любые законы. Что касается подозреваемых, то все они в той или иной мере могут быть подозреваемыми, особенно во втором преступлении.